всхрипывающий затылок Демочки. — Я же на самом деле ничего не знаю. Я же не знаю, что здесь на самом деле происходит. Я все пытался понять, чем же замазано окно за головой Демочки. Почему такое черное? А окно было замазано какой-то краской, густо и небрежно. Поэтому силуэт Демочки в темной комнате на фоне темного окна казался совершенно нереальным как будто самого Демочки уж не было, а был такой смутный день. Вот вы думаете, что я вру, а я однажды сюда пришел, а у меня все тело светится, ну, думал, все, это конец. А я не помер, только болел целый месяц. Голова у меня кружилась, и ноги подкашивались. Я же не знаю, может, тут реактор какой-то поставили для изучения. Тут же мертвяки, я же вам говорил. Что ты говорил? Я говорил. — Я говорил... — очень далеко, на улице проехала машина, но ее здесь практически не было слышно. — Рассказывай по порядку, — приказал Колупаев. — Ну... — Демочка повернулся к нам лицом, но при этом почему-то закрыл глаза и глубоко задумался, как будто что-то вспоминал. — Ну, короче, приходит однажды к бабке человек в штатском, но я сразу понял, что он оттуда... И долго так с ней разговаривал, а потом ко мне в комнату зашел и говорит, «Ну, чё, мол, парень, как, мол, то-сё, туда-сюда, житуха, короче, как?» «А ты?» «А я так внимательно на него посмотрел и говорю, а в чем, собственно, дело?» «А он?» «Он тоже так внимательно на меня посмотрел и говорит, «Ты ходил в дом 13-Б, а ты?» «А я дурачком прикидываюсь». Я говорю, — Это что за дом такой? А он... А он мне говорит, — Ладно, парень, ты дурачком-то не прикидывайся. Я все знаю. Я говорю, — А что вы знаете? А он, — Я знаю, что дом ты исследуешь на предмет паранормальных явлений. Каких явлений, не понял, Кулупаев. Паранормальных. Это всякая нечистая сила, гипноз, полет во сне и прочая хреновина. А ты? А я говорю... «Откуда вы знаете?» он взял и предъявил мне свои документы. «Какие документы?» «Да я не запомнил. Он как-то красную книжку достал. У меня же в глазах потемнело. Но я фамилию его запомнил. Шпиндайла. И вот этот Шпиндайла закуривает так в наглую папиросу. бабку меня не курит!» Демочка перевел дух и внимательно посмотрел на нас. Мы молчали. Все понимали, что Демочка врет. Но в то же время в моей душе рождалось такое странное чувство, выразить которое подробно я не берусь. Помню только, что чувство это было сродни восторгу и вместе с тем страху, но ни одним, ни другим, но не было. Закуривает он в наглую папиросу, затягивается вот так вот. Демочка взял у Колпаева сигарету и показал, и говорит... «Я буду приходить к вам домой регулярно, и ты мне будешь докладывать, что ты видел в этом доме, каких подозрительных людей. Это, говорит, твой долг нафиг перед обществом, потому что в этом доме действительно...» Дёмочка поднял палец. «Проводятся различные исследования. Здесь, — говорит, — еще до революции жил один купец. И, короче, он еще производил эти опыты. А потом, во время войны, тут всякие странные вещи твориться начали. Каждую неделю новый труп тут находили. Как пройдет неделя, так труп. Но все делали. И охрану ставили. И все, опять пройдет неделя. Раз — и труп. Ну и короче, дело к ночи. Он говорит, что там находится в этом доме, неизвестно. Но мы уже установили всякие приборы, всякие датчики, хренатчики. — И ты, — говорит Демочка, — своими самостоятельными исследованиями можешь нам помешать. — А если, — он так говорит, — наши опыты пройдут успешно, то можем исследовать природу одного физического явления — лучей смерти, короче. Демочка опять поднял палец. — И эти лучи смерти очень нам пригодятся в оборонной промышленности. — И все это он тебе рассказал? — недоверчиво спросил хромой. — Нет, не все, — согласился Демочка. — Много я сам понял.